Глава седьмая Молодой мужчина интеллигентного вида удобно устроился в мягком глубоком кресле и с удовольствием сделал небольшой глоток дорогого виски, стоящего на столе стакана. «Хорошо», — зажмурил он глаза от удовольствия. «Как же хорошо!» После столь напряженного месяца «Было бы неплохо расслабиться в большой компании многочисленных друзей и приятелей, арендовать какой-нибудь дорогой ресторан и весело провести время, попутно затащив в постель парочку обворожительных красоток», — подумал он. Но, к сожалению, для министра подобное неуместно. Мужчина хохотнул и сделал еще один глоток ароматного напитка. «К сожалению, для министра...» — еще раз довольно подумал он. «Для министра? Мне все-таки это удалось». Мужчина поднял свободную руку и сжал ее в кулак. «Вот где они у меня теперь все будут. Вот где! И Кузьмин, и Фролов, и Виноградов, особенно Виноградов, урод! Не захотел он мой фильм на съемку за счет бюджета утверждать» в нечистоплотности обвинил и в непрофессионализме. Как это актер Большого имперского театра оперы и балета будет продюсером кино? Урод! Теперь вылетит с места председателя комиссии как пробка! А если его так называемые друзья станут активно сопротивляться, уход будет сопряжен со скандалом, благо в нашем ордене есть подходящие специалисты. А после я сам смогу решать, кто, как и в каком составе «Начнет заниматься созданием фильмов в нашей стране». «Ну и, конечно же, не буду против того, чтобы получать подарки от благодарных продюсеров». Мужчина сделал еще один большой глоток виски. «Это только наивные идиоты считают, что на культуре особо не наживешься». Но они не учитывают того, какие деньги крутятся в кинокомпаниях, шоу-бизнесе, живописи и книгоиздании. А ведь за всем этим теперь будет приглядывать именно он, бывший актер Битоба Алексей Александрович Цибулькин. Мысли сами собой перескочили на то, с чего все начиналось. Подумать только, а ведь в тот момент, когда пришла информация о срыве масштабной и дорогостоящей операции по уничтожению императора и его наследника, он считал, что все пропало что трепетно собираемые камни души использованы впустую. Нужно было срочно давать отбой группам зачистки и отменять устранение видных чиновников, а также принимать меры к сокрытию сети агентов и информаторов при остановлении деятельности Ордена на ближайшие несколько месяцев. Все же дестабилизировать обстановку в стране так, как хотелось, не удалось». Оперативники департаментов жандармерии и внутренних дел словно с цепи сорвались, прочесывая все вокруг. Активизировалась лига охотников. И что самое плохое — церковники. Они буквально рыли землю в поисках владельца десяти свежих камней души. Не обошлось и без неожиданностей. Две группы, принимавшие участие в операции, были каким-то образом отслежены. А после нескольких часов преследования и яростных боев, к сожалению, имперцев уничтожены. Кто бы знал, сколько сил было потрачено орденом на то, чтобы в преследовании участвовали их агенты, которые все же подчистили хвосты. Если бы не это, то кого-нибудь из группы могли захватить живым, что привело бы к катастрофическим последствиям. И все это произошло из-за одного неучтенного фактора. Хотя подобного, конечно, никто не мог предположить. Нонсенс. Мальчишки-кадеты выстояли там, где погибли более сильные и опытные воины и маги. Особым шоком это стало для эмиссаров Ордена, которые знали, сколько средств было вложено в этот прорыв. Основная заслуга победы над демонами принадлежала, как оказалось, Ивану Морозову, который не только сумел собрать всех выживших мальчишек в одном месте, но и огородил их казарму толстым ледяным щитом, который было очень сложно пробить. Однако справедливости ради стоит отметить, что кадеты тоже не сплоховали, отбив несколько массированных штурмов. «Да, это было непростое время», — подумал Алексей Александрович Цибулькин. Благо, начавшийся с нашей подачи приграничный конфликт оттянул внимание властей от внутренних дел. Это позволило ордену почувствовать себя более свободно. Появился шанс воспользоваться некоторой неразберихой в стране. Руководители ордена несколько видоизменили свои цели и принялись за работу. Война для некоторых людей – время перспектив, особенно для тех, кто понимает в происходящем несколько больше, чем окружающие. «Напиваетесь в одиночестве, Алексей Александрович?» Внезапно раздался знакомый голос кардинала ордена. Сбулькин повернулся к только что пустовавшему креслу и нахмурился. Там совершенно непринужденно расположился отчаянно молодящийся мужчина с ярко-красными щеками и тщательно скрываемой плешью. «Я не заметил, когда вы тут появились», – произнес Алексей напряженным голосом. «Неудивительно», – тонко улыбнулся Роман Александрович. Вы были настолько погружены в свои мысли, что не заметили бы проходящую мимо роту солдат. Цибулькин с ним не согласился. Мужчина всегда, даже в подобном состоянии, привык контролировать пространство вокруг себя, и то, что он каким-то образом прозевал кардинала, навевало не самые приятные мысли. До этого кардинал не демонстрировал столь выдающихся навыков скрыто. Да и выглядел совсем непрезентабельно, однако сейчас ситуация стала намного лучше. В чем дело? Неужели все это – последствия недавно проведенных ритуалов усиления? Все же приграничный конфликт открыл перспективы получить большое количество жертв. Может и ему пройти через что-то подобное? «Вы стали выглядеть намного презентабельнее», – заметил Цибулькин прямо. «Разработали новые ритуалы? Ослабили действия наложенного на вас проклятия?» «Усовершенствовал старые, произнес кардинал и заинтересованно спросил. «С чего вы взяли, что меня кто-то проклял?» Тон Романа Александровича был совершенно спокойным, однако от него Алексея буквально бросило в пот. «Что ты несешь, идиот?» — мысленно прикрикнул он на себя. «Приди в чувство «Не думаю, что вы сами хотели выглядеть так, как раньше», — ответил он. В этом, Алексей Александрович, вы, несомненно, правы. Это было явно не мое решение, но также и не действие проклятия. Это всего лишь последствия неправильно проведенного ритуала. Да и, к сожалению, возраст мой довольно преклонный, что накладывает свои отпечатки. Уточнять, сколько же сейчас лет собеседнику, Цыбулькин благоразумно не стал. Кардинал был единственным человеком ордена, владеющим секретом проведения усиливающих ритуалов. В свое время он сумел вылечить его и остальных эмиссаров, а также большое количество эффективных агентов, боевиков и членов ордена от неизлечимых, казалось бы, болезней. Целители лишь беспомощно разводили руками, а Роману Александровичу удалось спасти ему жизнь. Несмотря на то, что За долгих десять лет в Цибулькин дорос до должности эмиссара он все равно крайне настороженно относился к руководителю. Если представить, сколько крови на этих пухлых непримечательных ручках, то становится несколько не по себе. «Кстати, по моей информации, вас утвердили в должности министра культуры», после некоторой паузы произнес Роман Александрович. «Не это ли причина вашего приподнятого настроения?» «Уже знает», — не удивился Цибулькин и кивнул. «Да, я решил, что нужно выпить и расслабиться. Слишком много нервов было сожжено в этой...» «Добрый вечер, господа!» — раздался бодрый голос Юрия Олеговича, входящего в кабинет. «Надеюсь, я не опоздал?» Крепкий, немолодой мужчина, лет шестидесяти, успешно сменил мундир министра на обычный гражданский костюм скрывающий его новую должность полномочного представителя императора. «Как доверенное лицо главы государства вообще может куда-то опоздать?» спросил Роман Александрович. «Он всегда приходит вовремя». «Ну, тогда слава спасителю», произнес мужчина и, заметив Цибулькина со стаканом в руке, понятливо кивнул. «Празднуете назначение, Алексей Александрович?» «Да», согласился Цибулькин и предложил. «Может, составите компанию?» «Почему нет? Я только за». Произнес Полпред, подхватив с подноса три стакана и выставив их на стол, а затем, разлив янтарную жидкость, произнес. «За нового министра культуры на Сирианской империи!» «Ваше здоровье!» – произнес цыбулькин и мужчины чокнулись. «Как дела на границе?» – спросил кардинал у Полпреда после того, как они выпили. «Уже не так горячо, как было еще несколько месяцев назад» ответил тот, удовлетворенно разглядывая цвет благородного напитка. «Республиканцы уже сдулись и начинают покидать занимаемые позиции, а вот когнийцы, напротив, проявляют чудеса храбрости и профессионализма, которого у них еще недавно не было. Смерть и постоянные бои на выживание учат лучше любого полигона», заметил Цибулькин. «Вы правы», — согласно кивнул полпред. «Но лишь отчасти». За время конфликта когнийцы разобрались, как им необходимо действовать в бою с наибольшей эффективностью, обстреляли, так сказать, своих бойцов и магов, закалившихся в горниле сражений. Однако профессионализм им привило не это, а военные инструкторы их халифарского союза. «Вот это поворот», — произнес кардинал, удивленно глядя на полпреда. «А они тут каким боком?» «Вероятно, решили воспользоваться приграничным конфликтом и оккупировать несколько наших областей», — ответил полпред. «В связи с этим у меня есть для Совета Ордена очень интересная информация». «Говорите сейчас», — произнес Роман Александрович, поняв заминку эмиссара. «Наш коллега предупредил меня о своем опоздании. Возможно, его еще долго не будет». «Ну, раз так», — произнес мужчина и, немного ослабив галстук на шее, продолжил. По поступившей буквально сегодня информации, вооруженные силы Халифарского союза начинают проверку боевой готовности сухопутных войск и сил специальных операций в приграничных воеводствах своей страны. Эта информация еще интереснее, удивленно посмотрел на полпреда Роман Александрович. «Вы считаете, что халифы посмеют на нас напасть?» «Я полномочный представитель императора, его преданный слуга» улыбнулся мужчина уголками губ а значит мое внимание не должны обходить подобные события в сопредельных с империей странах. Несомненно вы печетесь о благополучии государства поддержал его иронию циболькин однако мне не верится что будет полномасштабная война возможно султан планирует просто побряцать оружием в интересах получения неких политических дивидендов это же геополитика. «Я тоже сразу так подумал», — произнёс полпред, делая ещё один глоток напитка. «Но после того, как мне доложили, что в учениях принимают участие 300 тысяч бойцов и 10 тысяч магов, я поменял своё мнение. В этом деле возможно всё». «Сколько?» — удивлённо воскликнул Цибулькин. «Это где же они взяли столько одарённых? По мобилизационным предписаниям призвали?» «Вот именно», — произнес Юрий Олегович, «меня тоже удивила столь внушительная цифра. А если учесть их инструкторов в королевстве, то ситуация становится еще более подозрительной. Возможно, Союз решил, что империя слаба и нужно воспользоваться сложившейся обстановкой». «Вы уже докладывали об этом императору?» — уточнил кардинал. «Утром», — кивнул Полпрет и добавил, — Не доложил бы я, это сделал бы кто-нибудь другой. В таком случае нам бы тоже не помешало уточнить эту информацию по своим каналам, произнес Роман Александрович. Сделаю, кивнул задумчивый Цибулькин, недоумевая, как эта информация прошла мимо его агентов из Халифарского Союза. После легкого стука дверь отворилась и в помещение вошел последний миссар Ордена. Как и всегда, он был одет в простые синие джинсы и прикрывающую горло водолазку». Мужчина быстро пересек комнату и, устроившись на своем месте, произнес. «Прошу прощения за опоздание, господа, но у меня очень интересные новости». «О том, что Халифарский союз начал учения вблизи наших границ, предположил Роман Александрович, нет, несколько удивленно посмотрел на него мужчина» о том, что во время прохождения ритуала наследника в главном боярском банке Иван Морозов неожиданно для всех стал полноправным главой рода. «Удивительно», — признал булькин «И не столь важно», — заметил полпред. «Не вы ли когда-то говорили мне, что нам нужно будет обязательно поквитаться с мальчишкой?» — уточнил крайний эмиссар. «И я от своих слов не отказываюсь», — произнес полпред. «Однако сейчас есть более важные дела, чем месть неоперившемуся мальчишке. Предлагаю вопрос Морозова на некоторое время отложить», — сказал Роман Александрович. «Сначала разберемся с Халифарским союзом, а после займемся мальчишкой. Пусть он спокойно поживет некоторое время». Бал в честь вступления Ивана Егоровича Морозова в должность главы княжеского рода проходил в известной Мареградской ресторации «Золотой талер». Популярна она была в первую очередь потому, что позволяла представителям боярских родов и другим обеспеченным жителям страны проводить крупные фешенебельные мероприятия. В основном, конечно, ресторацию использовали небогатые бояре, чьи родовые поместья не могли вместить большое количество гостей, либо не отвечали роскошью стандартам высшей знати. Кроме того, здесь зачастую праздновали дни рождения влиятельные чиновники и представители бизнеса. Нередко проводили свои мероприятия благотворительные организации. В столице было несколько заведений подобного уровня, но это считалось лучшим, да и находилось недалеко от императорского дворца, что и обусловило мой выбор. Правда, организовать мероприятие в честь того, что я стал главой рода, удалось лишь через полтора месяца, когда появилось свободное место». Ждать пришлось, потому что ресторация принадлежала дорожащему своей репутации княжескому роду Сталевых, которые не желали без веских причин расторгать заключенные договоры со своими клиентами. У них, по правде говоря, были заняты все выходные на 4 месяца вперед. В других аналогичных заведениях, кстати, тоже. Мне повезло, что глава рода пошел мне навстречу и решил вопрос с переносом даты благотворительного мероприятия одного известного фонда, занимающегося оказанием помощи пострадавшим от прорыва демонов. Потом я в качестве благодарности пожертвовал кругленькую сумму столь понятливым господам. Вроде «и спасибо» таким образом сказал и реальным людям помог. Наняв через Сталевых агентства, занимающиеся организацией подобных мероприятий на территориях ресторации, и уверившись в компетентности этих людей, я принялся за составление списка гостей, что заняло довольно продолжительное время, пришлось даже Федота для помощи привлекать. На это, как оказалось, очень важное мероприятие в рамках страны я прежде всего пригласил императора Изислава с наследником Витовтом глав княжеских родов семьями, а также глав всех знатных и авторитетных семей империи, чьи списки мне предоставила аналитическая группа службы безопасности, отслеживающая бояр страны. Кроме того, в этот список вошли мои однокурсники из кадетского училища, несколько одноклассников и приятелей из Маршанска, а также платежеспособные и щедрые клиенты. Не забыл я и об интересных мне чиновниках» влиятельных членов Лиги Магов и просто очень богатых людях, моих потенциальных клиентах. День был для меня действительно важным, поэтому я прибыл в ресторацию ближе к обеду и принялся за инспекцию. Денег на проведение мероприятия я не жалел. Все должно было быть на высшем уровне. Не хватало еще, чтобы меня приняли за какого-нибудь скрягу. Все же это может негативно повлиять на мой имидж, так что я старался подобного не допустить. За этим делом меня застал прилет Витовта под охраной авиационного звена. Кстати, «Золотой Таллер» — одно из немногих заведений, где имеется сертифицированная вертолетная площадка». «Здорово, лед!» — пожимая руку и похлопывая меня по плечу, произнес принц. «Спасибо за приглашение. Если бы не твое мероприятие, отец не выпустил бы меня из дворца еще пару месяцев». «Здорово, бычара!» – ответил я ему с легким удивлением, разглядывая внушительного наследника империи, который за это время успел серьезно раскачаться. Стал чуть ли не на голову выше и значительно шире в плечах. Я был тоже не хиляк, но все же не обладал столь выдающейся мускулатурой. «Ты зачем так раскачался?» завидуешь хлопнул он меня по плечу еще раз я знаешь ли старался после возвращения во дворец я понял что мне не хватает напряженного распорядка дня кадетки и поэтому решил ничего не менять и продолжил работать над собой в том же активном темпе что и раньше только самостоятельно утром я бегаю и занимаюсь магией затем учусь по плану отца после обеда спарингую с бойцами и магами специальных подразделений гвардии а вечером умираю в тренажерном зале. Вот и результат. Ты забыл упомянуть строгую диету, хороший крепкий сон и много легких лечебных зелий. Откуда ты узнал? Удивленно посмотрел на меня наследник и добавил. Про легкие лечебные зелья. Все просто, хмыкнул я. Прием лечебных зелий — это оптимальный вариант для человека с твоим достатком и желанием получить видимый и быстрый результат. К тому же, После хорошей тренировки зелья восстанавливают микроповреждения мышц, и уже утром можно продолжить впахивать заново. Но здесь кроется небольшая проблема. Качественные лечебные зелья при ежедневном применении вызывают привыкание и могут отрицательно влиять на здоровье. Вряд ли твой отец позволил бы это, поэтому лучшим вариантом в данной ситуации является дорогостоящие легкие зелья. Я выдержал небольшую паузу и произнес. «На самом деле я впечатлен твоим результатом, даже несмотря на то, что ты пользовался зелиями. Многие могут сказать, что, принимая их, легко раскачаются и станут обладателями крепкой фигуры. Однако почему-то этого не делают. Оказывается, что прием зелий, белков и других подобных веществ не позволяет стать сильнее, это лишь помощь, плюс к твоему желанию и воле работать над собой. Именно это главное». «Уверен, ты бы и без зелий добился хороших результатов». «Ну, стремлюсь», – старательно пряча улыбку, произнес Витовт. Судя по реакции, ему пришлись по душе мои слова. «Как сам?» – спросил я. «Каково это сидеть в заточении столько времени?» После этих слов мальчишка тяжело вздохнул. «Сам понимаешь, что трудно. Отец после того прорыва демонов опасается покушения» поэтому принимает все мыслимые и немыслимые меры предосторожности. Все же идет война, и меня могут достать. Ничего, осталось совсем чуть-чуть. Республиканцы уже потеряли боевой дух и отходят с занимаемых позиций. А там и когнийцы капитулируют, дело времени. Они не смогут в одиночку противостоять нам. Кстати, решил я задать давно мучивший меня вопрос. «А почему мы просто не навалимся на них всей своей мощью и не отбросим назад? Все же вооруженные силы империи намного превосходят боевые потенциалы даже объединенных стран. Так в чем причина? Я думал, мы быстро с ними справимся. Дело ведь не только в их большом количестве и ожесточенной борьбе. Почему же?» – пожал плечами Витовт. «Именно из-за этого, видя, с какой самоотверженностью они идут в бой», Отец дал команду действовать осторожно, чтобы не нести больших потерь. Все же сейчас не прошлый век. Все понимают, что подготовленных воинов и магов нужно беречь, поэтому мы не спешим и действуем пусть и медленно, зато стараясь максимально обезопасить свои войска. Поверь, они принимают это с благодарностью. «Ты открыл мне глаза», — произнес я и, посмотрев на часы, добавил. «Скажи, ты для чего настолько рано прибыл?» «Сейчас всего три, а ты приглашен к семи и должен был прилететь с отцом. Он, кстати, приедет?» Собеседник кивнул. «Это хорошо», — мысленно потер я руки и, вспомнив, о чем говорил до этого, продолжил. «Кроме того, вы, как и положено, столь высоким персонам, должны были прибыть с опозданием, чтобы дать возможность гостям собраться и встретить вас так, как это положено. Тебе, кстати, изрядно повезло, что я с обеда здесь, а то прилетел бы и слонялся по территории в гордом одиночестве». «Да хотя бы и так», — отмахнулся мальчишка. «Мне этот дворец уже порядком поднадоел. Хорошо еще, что ты послушал моего совета и решил проводить прием здесь. Наша гвардия уже не раз сотрудничала с СБ Сталевых по организации безопасности в случае прибытия на мероприятие меня или отца. Он тут довольно часто бывал, так что, как только у меня появилась возможность свалить, я тут же это сделал. Еще скажи, что ты поступил бы по-другому». «Да точно так же», — вынужден был согласиться я. Через некоторое время витов решил поднять интересующую его тему. «Расскажи мне, как ты докатился до такой жизни? Как после ритуала назначения наследника можно сразу стать главой рода?» «А вот не знаю», – пожал я плечами. «Но, видимо, как-то можно, раз мне это удалось. Я тебе сразу сказал, что ничего подобного не планировал. Мне было намного удобнее оставаться всего лишь наследником и еще пару лет набирать силу под крылышком у отца». Теперь же, по законам страны, я совершеннолетний, несу ответственность сам за себя, и кто-то может этим воспользоваться в надежде, что отец не будет постоянно мне помогать. Рассказывать Витовту подробности эмансипации, понятное дело, я не собирался. У каждого рода свои секреты, и их не следует раскрывать никому». «Ты прав», – неожиданно произнес принц. «Недавно я слышал сплетню, что кто-то посоветовал отцу отправить тебя на фронт. Посмотрев на мои удивленные глаза, он серьезно добавил, «Ты совершеннолетний, а значит, по закону о военной службе обязан вступить в состав вооруженных сил и оказать стране помощь в отражении атак агрессора». «Я последний представитель рода», – произнес я и вкратчиво добавил, – «княжеского. Неужели император пойдет на это?» «Не должен», – покачал головой наследник. «Но закон есть закон». Пока особых потерь среди наших войск нет, и никто не обращает на это внимания. А чуть что, обязательно спросят, почему их родич сражается, пока сильный маг, который должен уйти на фронт, находится в тылу. Я не хотел передавать подобную информацию по телефону, во избежание. Решил лично сказать. «Спасибо», — искренне произнес в ответ. «Буду думать, что могу предпринять в случае чего» как все таки хорошо что я подружился с свитовтом и стал для него авторитетом а то оказался бы не готов к поворотам судьбы интересно кто на меня зуб точит наверняка владельцы бизнеса по переработке даров пустоши вот пилки если их реально много и они подключат средства массовой информации в купе с общественным мнением то императору скорее всего придется следовать букве закона В свою очередь я хочу узнать почему ты проводишь такое мероприятие в арендованном зале точнее от чего не поместье морозовых я конечно слышал историю что когда-то оно было уничтожено после прорыва демонов вместе со всем родом но что с ним сейчас То же что и раньше тяжело вздохнул я руины восстановление займет долгие годы и будет стоить баснословных денег. Сам понимаешь, что там был не только главный дом впечатляющих размеров, но и отдельные здания для слуг, казармы, два полигона, многочисленные хозяйственные постройки, красивые парки с фонтанами и прудом, большая лесополоса и еще многое другое. Так почему ты не займешься их восстановлением?» Удивленно посмотрел на меня парень. «Уже начал», — ответил я. «Где-то с год. Одна из нанятых мной строительных компаний занимается восстановлением эскизов и плана разрушенного поместья». Делается это в первую очередь по немногочисленным фотографиям, а также по большому количеству сохранившихся картин. Они пытаются воссоздать в первозданном виде как можно больше помещений, а то, чего нет, заполняют дизайном в том же стиле. Потом я изучаю визуальную часть того, что у них получилось, и утверждаю, либо не утверждаю. Думаю, через месяц-два они закончат работать с основным зданием, подготовит расчет по необходимым материалам и будем браться за строительство. «Ничего себе!» — с удивлением посмотрел на меня Витовт. «Ты ничего такого никогда не говорил!» Держал в секрете, собирался сделать все тихо, неспешно и аккурат к восемнадцатилетию и провел бы в поместье неожиданный для всех прием. Получилось бы красиво и знаменательно. «А почему бы, просто и не заморачиваясь, не построить современное здание?» В таком случае это будет совсем другое поместье. Пустое и бездушное. Ну, не знаю, задумчиво потер подбородок наследник. Я бы с удовольствием поменял дворец на нечто более современное. С Витовтом мы общались довольно продолжительное время, пока мне не поступило сообщение о подлете вертолета Темниковых. А эти-то чего то рано, подумал я, но заметив, что в вертолете находится один отец, нахмурился. Этому что здесь нужно? «И где остальные члены рода?» «Добрый день, ваше высочество!» Приблизившись к нам, поприветствовал Витов-то Темников. «Я могу красть на некоторое время своего сына?» «Добрый, Егор Дмитриевич!» «Все непременно!» Ответил наследник. «Я пока прогуляюсь и осмотрюсь. Пройдем в комнату переговоров», вежливо предложил отец, когда мы отошли от Витов-то, намекая на специальные помещения, предназначенные для приватных бесед сдержавшись, чтобы не наговорить ему гадостей, я согласно кивнул. Все же мне в реальности не шестнадцать, и нужно хотя бы выслушать причину его раннего прибытия. Итак, произнес отец после формирования заклинания тишины, «не буду ходить вокруг да около. У нас с тобой непростые отношения, и ты не поймешь, услышав от меня подобное. Поэтому первым делом я хотел бы попросить у тебя прощения за свое недоверие». Я удивленно приподнял бровь, но промолчал это, говорит, тот, кто обвинял меня в обмане и не общался около двух лет? До недавнего времени, начал пояснять Егор Дмитриевич, я считал тебя возможным вселенцем, что занял тело Ивана и водит всех за нос. Эту версию подтверждают твои необычайные успехи в воинском и магическом искусствах, в бизнесе и создании успешных проектов. Однако ритуал назначения наследника рода, проведенный тобой, «Должен был уничтожить подселенца и доказать мою правоту. Ты же не думаешь, что я просто так позволил подозреваемому мной человеку с ним ознакомиться?» «Вот же сука! Меня прошиб холодный пот. Так значит, из-за него я был на волосок от смерти». «Каково же было мое удивление, когда ритуал показал обратное», — продолжил говорить отец. Ты не только стал назначенным наследником, но и перешел в категорию главы рода. Следовательно, ты кровь от крови, дух от духа настоящих Морозовых. Будь иначе, тебя бы оттуда вынесли. Тогда я осознал, что сильно оскорбил тебя недоверием, попыткой перетянуть на свою сторону Феофана и ложными обвинениями. Прошу меня простить. Но и ты должен понять, что я имел на это все основания. Просто простить? — спросил я, нахмурившись. — И все? В те моменты, когда ты был мне действительно нужен, я получал от тебя удары в спину вместо помощи. — Не драматизируй, — поморщился Темников. — Я, конечно, понимаю, что сильно задолжал тебе, но вспомни, что, несмотря на недоверие, я все равно прикрывал тебя со стороны торговцев ингредиентами и пересылал знания о родовой магии, которые в конечном итоге должны были меня убить, — кивнул я. — Хорошая помощь. «Сегодня привезу больше», — кивнул отец, вставая со своего места и дезактивируя заклинание. «Все, что хотел, я сказал. Сейчас полечу в столичный дом, а потом соберу всех и приеду сюда». Хотел расставить все точки над «и», пока не стало слишком поздно. Отец улетел, оставив меня обдумывать разговор. А я вернулся к Витовту и через некоторое время начал встречать первых гостей. Благо, что нанятые специалисты постарались на славу. К этому времени все было готово, и пришедших приветствовал нанятый мной оркестр. Наследник престола рядом со мной вводил гостей в ступор. Многие не решались обмолвиться со мной и парой слов, хотя понятно, для чего изначально прибыли пораньше. «Может, ты отойдешь куда-нибудь и не будешь распугивать моих гостей?» спросил я у Витовта через некоторое время. «Нет», — покачал он головой, — «могу же я хоть раз воспользоваться своим положением?» Я хочу, чтобы они видели нас рядом, знали, что я тебя поддерживаю. Вдруг кто-то придержит свой острый язык». Тонкий ручеек гостей в скором времени перерос в полноводную реку, а я все встречал прибывших. Было приятно увидеть моих повзрослевших друзей и одноклассников из Маршанска, мировое с женой, однокурсников из кадетского училища, которые, слава спасителю, наконец отцепили от меня Витовта и увели его развлекаться. Приехали и Гадимир с отцом, и семейство Темниковых в полном составе. Был даже повзрослевший на войне Игнат, которому предоставили отпуск по этому случаю, и невеста Федота, однако не появилась пара очень важных для меня людей, которые уже давно должны были прибыть. «Как у нас дела с обеспечением безопасности?» – спросил я подошедшему по вызову Синичкина. «Чересчур рьяные охранники не могли задержать никого лишнего». «Все гости проходят согласно утвержденным спискам», — покачал головой мужчина. «Правда, была попытка проникновения на мероприятие неаккредитованных журналистов, но мы ее предотвратили». «Было бы удивительно, если бы вам это не удалось. Они не знают, что сюда должен прилететь император», — покачал я головой и добавил. «Самоубийцы». «В этот момент в помещение вошли ожидаемые мной гости, заставив меня удивиться» то, что дед Тарас может в мгновение ока из деревенского выпивохи превратиться в солидного пожилого мужчину, я знал, но трансформация Марыси стала для меня сюрпризом. Ты выглядишь невероятно, сделал ей комплимент. Пожилая женщина сменила простую вышиванку на темно-синее платье от одного из самых дорогостоящих портных Маршанска. И следует отметить, оно смотрелось на ней вполне уместно. Кроме того, марыся Явно зашла в какой-то элитный салон красоты, позволивший привнести в ее образ нужную глубину. «Спасибо», — улыбнулась она и добавила несколько волнующимся голосом. «И за комплимент, и за то, что пригласил. Давно я не была на подобном мероприятии». «Как я мог не позвать на этот праздник родных овтюков?» — спросил я. Дед Тарас как-то растроганно сглотнул и тоже решил вставить слово. «Спасибо». «Перестаньте спасибкать», — улыбнулся я. «Лучше идите, погуляйте и хорошо отдохните. Где-то в зале бродит наставник с бокалом вина». «Тогда мы ушли, а то за нами уже очередь собирается», потянула за собой мужа Марыся. «Будет время, подходи к нам». Проводив теплым взглядом пожилую пару, я поздравил себя с правильным решением. Автюки в добротных нарядах выглядели на балу вполне уместно и были одеты не хуже, чем остальные приглашенные, а может, по некоторым пунктам и лучше. Иван Егорович. Раздался голос моего помощника в мини-гарнитуре, расположенной в ухе. «На площадку садится вертолет императора». «Тогда передай организаторам, что переходим к третьему этапу». «Надеюсь, Изислав сегодня не обрадует меня обязанностью воевать за Родину».